Глава 34. Стреленные гильзы. Утро было туманным и дождливым, как будто погода вспохватилась и решила показать свой осенний норов. В воздухе висела серая пелена и капало, капало беспрестанно повсюду с крыш, с веток деревьев. Нинасе лучше было пережить дома, но ведь Ивановский, студент четвёртого курса биофака, Крепкий и спортивный юноша имел правило начинать свой день с обязательной утренней пробежки и не делал для себя поблажек ни в дождь, ни в мороз. Бегал он обычно на Воробьевых горах, два с половиной километра туда и обратно, как раз от смотровой площадки до огороженной территории, так называемой виллы приема. В это утро, напялив непромокаемую ветровку, низко надвинув капюшон, Он уверенный рассцой спустился по аллее со смотровой площадки к набережной, а затем углубился в безлюдный Воробьёвский парк, вдыхая сырую пряную свежесть. Он преодолел уже половину пути, как вдруг странное это было ощущение. Он даже остановился, с недоумением оглядываясь по сторонам. Всё было тихо. Асфальт под ногами был мокрым и сиял как зеркало. Земля по обочинам раскисла, а трава была яркой, зеленой, совсем не осенней. И птицы не пели, только капало с веток. Кап, кап, кап. Студент Ивановский знал эту дорогу, как свои пять пальцев. Носился здесь, как угорелый, каждое утро. Но сегодня что-то было не так сегодня на Воробьевых горах. Кап, кап, кап. Хрустнула ветка. Студент обернулся. Никого. Он был один, и деревья подступали его стеной. Дальний конец аллеи терялся в тумане. И опять хрустнула ветка. "Эй, кто здесь?" крикнул студент, стараясь, чтобы голос его звучал, как ни в чём не бывало. "Какого чёрта?" Он подождал, стараясь вернуть сбившееся дыхание в прежний режим. "Действительно, какого чёрта? Чего это он испугался так вдруг?" Он двинулся вперёд по аллее. но уже без прежней беззаботной прыти. Странные ощущения не покидало его. Тебе не надо сюда, лучше поверни назад. Это утро не годится для пробежки. Но он лишь упрямо наддал хода. Капал из веток, капюшон ветровки промок. Он проделал уже больше половины своего обычного маршрута, как вдруг буквально наткнулся на стоявшую посреди аллеи машину. Это была черная иномарка. дверь со стороны водителя была распахнута настежь. Студент медленно обошел машину, отметил, что это «Фольксваген», заглянул в салон. Ключи зажигания торчали в приборной панели. «Эй!» В выбоенных асфальта копились лужи, и одна из таких лужиц была у самой двери машины. Студент отступил, чтобы окончательно не промочить кроссовки, И тут только смекнул, что вода в лужице какого-то странного цвета, бурова. Бурые потёки, как нити, тянулись к обочине. В серой мокрой пелене только и можно было различить кусты и ещё что-то. Студенту Ивановскому на мгновение показалось, что там в кустах притаилось какое-то животное, зверь, залёгший в засаду у охотничьей тропы, подстерегающий в тумане вот таких одиноких бегунов. Страх ударил в голову как вино. Надо бежать, бежать прочь, не оглядываясь, изо всех сил прочь отсюда. Мой Ивановский не поддался этому почти суеверному страху. Он нагнулся, раздвинул кусты и мёртвое тело, скорчившееся в вагоне. А рядом пистолет, чёрный, с серебристой рукояткой. Катя шла по коридору розыска. Утро Дождь. Москва с высоты птичьего полёта. Быстрая, почти мгновенная смена декораций. Проснуться на 28-м этаже и, не вставая с постели, увидеть целый город у своих ног. Зелёная ковровая дорожка. В главке только недавно постелили новые дорожки на всех этажах. А там, на 28-м, господи, чем же всё это закончится? Только не надо, не надо, не надо никаких обещаний, объяснений и клятв. А никто и не думал клясться. И про вечную любовь тоже не было ни слова. Чем же всё это закончится? Дверь кабинета Должикова была открыта. Катя увидела старшего лейтенанта за столом, какого-то полного мужчину в очках напротив, а рядом с ним Гая. Он сидел спиной, но тут же обернулся. Услышать Катины шаги в коридоре он не мог. Новая дорожка глушила шаги и, тем не менее, обернулся мгновенно, всем корпусом, как будто почуял. «Доброе утро, Екатерина Сергеевна», — хрипло сказал старший лейтенант Должиков, увидев Катю на пороге. Ей ничего не оставалось, как войти. «Это вот адвокат для задержанной гражданки Купцовой. Муж вот ее нанял». Адвокат вежливо кивнул, оставшись сидеть, а Гай поднялся. Катя заметила, что хмурый старший лейтенант Должиков старается не смотреть в его сторону. Что он там тогда болтал про него и про странную реакцию служебных собак? Что он такое выдумал? Может быть, он подозревает в гае мотоциклиста, которого так и не сумел догнать там, на Новокузнецкой? Подозревает, но опознать не может. И поэтому боится его. Должиков его боится? Ай-яй-яй, это же видно по его лицу. Здравствуйте, мы с вами, кажется, раньше встречались. Правда, не здесь, сказал Гай. Что-то не припомню, Катя прекрасно помнила. Они впервые столкнулись возле офиса Димитриоса. Только тогда Катя решила, что он на неё не обратил внимания. Нет, оказывается, заметил. А у меня память хорошая. Ваш спутник, я его знаю. Он ведь за вами поухаживать решил. Гай вдруг наклонился, Кате показалось, что он принюхивается к ней. Да, принюхивается как зверь. Вот и ноздри у него раздулись. Это, конечно же, чистейший абсурд, но Кате почудилось, нет, она была уже уверена, ему всё известно. И известно по запаху. Запах рассказал ему всё. Мы сейчас все втроём в прокуратуру, резко, зло, бросил старший лейтенант Должиков. А вы, вы, гражданин Купцов, не забывайте тот А что такое? усмехнулся Гай. Да, да, надо ехать, надо торопиться. В прокуратуру опаздывать нельзя, втрепенулся и адвокат. Видимо, разыгравшаяся сцена и его не оставила равнодушным. В кабинет к полковнику Гущину Катя влетела с пылающими щеками. Фёдор Матвеевич, как же так получилось, что мы задержали эту купцову, его жену, когда по всему, по всей логике, эти убийства Все эти убийства должен был совершить он. Нет, она не выполила всё это гущу. Он не дал ей начать, резко махнув рукой: "Тихо, не мешай". Он разговаривал по телефону, и лицо его было чернее тучи. "Только что звонили из Мура", сказал он, закончив. "На Воробьёвых горах найден мёртвым пациент Диметрия Со Владимир Жуковский. Похоже на самоубийство. Участок парка был уже оцеплен московскими Когда опергруппа областного розыска прибыла на Воробьёвы горы, Кате в отличие от вчерашнего дня не горело желанием ехать на осмотр нового места происшествия, который мог продлиться Бог знает сколько времени. Но Гущин вдруг стал настаивать: "Едем, должно посмотреть, тебе потом может пригодиться". И это туманное, многозначительное потом заставляло сердце Кати сжиматься от тревоги. Слишком много всего. Слишком много И теперь ещё это. Бедный Жуковский, вот тебе и сеансы у психолога. Отправляясь на Воробьёвы горы, Катя уверяла себя, что это суицид. Гущен так сказал, однако как-то не верилось. Потом она вспомнила, что Жуковский в какой-то мере через свою жену, родственник её друзей Марка и Нины, а затем вспомнила и его брата. Тело, когда они прибыли, ещё не успели увести. Осмотрев место шёл полным ходом. Первое, что Катя увидела, была машина, чёрный Volkswagen. На нём Владимир Жуковский приезжал к Дмитрию Со. У них же был накануне совместный сеанс, вспомнила Катя. Неужели он покончил с собой после того, как кто-то тронул её за плечо? На месте происшествия было много сотрудников и все незнакомы, потому что здесь на своей территории командовал Мур. Катя оглянулась, И увидела Ануфриева, который когда-то курировал от ФСБ дело об убийстве родственников генерала Ираклия Баканова. С тех пор прошло время, но Ануфриев изменился мало, только залысины стали больше. Его присутствие тут говорило о многом, хотя после того, что было обнаружено в квартире на Садовой, Катя участию ФСБ в этом деле особо не удивлялась. Взрывчатка. Они такие дела всегда курируют. С Гущином Ануфриев поздоровался за руку. «Потерпевшего обнаружил студент, пробежку утреннюю тут по аллее совершал, ну и на труп наткнулся, чуть штаны не наложил от страха», сказал Гущину коллега из Мура, старшей опергруппы «Москвичей». По предварительным данным, смерть наступила 12 часов назад. Все произошло приблизительно около 10 вечера. На первый взгляд он сам себе выстрелил из пистолета в рот. поля в черепе. Но есть кое-какие несоответствия. Несоответствия? Гущин сразу же повернул в ту сторону, где лежало тело. Катя увидела ноги в траве, подошвы щигальских ботинок. Выше старалась не смотреть. Земля была насыщена влагой. Дождь прекратился, но света клип дубов и берёз капало, капало за воротник. Оружие мы нашли рядом с ним, показал Моровец. Поза трупа та же. Мы его переворачивали, естественно, в ходе осмотра. Во рту крови полно, вроде как типичный самострел. Но вот взгляните-ка. По его команде двое оперативников повернули тело. Жуковский был в костюме, в том самом, синем. Но костюм этот был весь в грязи. Оперативники расстегнули рубашку. На груди Жуковского были множественные синяки. а в области солнечного сплетения большой багровый кровоподтек. «Это вот одно несоответствие телесные повреждения», — сказал Муровец. А под ногтями у него эксперты обнаружили кровь и частицы кожи, что всегда свидетельствует о сопротивлении. Это второе несоответствие. Есть и третье. Само место. Катя осмотрелась кругом. Земля кислая от дождя. Такая земля следов долго не держит. А вот трава, кусты, сломанные ветки, мятый истерзанный папоротник, следы борьбы, сказала Нофрев. Что ещё вы нашли? спросил Гущин. Стреляные гильзы, Мурвец показал. Вот здесь, вон там, у той липы и в тех кустах. Он перемещался, причём перемещался по этому участку хаотично. Ранение-то одно, а выстрелов, получается, было несколько. Можно взглянуть на оружие, спросил Гущин. Подошли к оперативной машине. На капоте её стоял ноутбук, эксперт-криминалист работал вовсю, осматривая пистолет. Гущин удивлённо присвистнул. Браунинг, интересно. Это какая же модель-то? Почти антиквариат. Он наклонился над оружием. Катя плохо разбиралась в этом, точнее, совсем не разбиралась. Все подробности для статей черпала из учебников по криминалистике. Этот браунинг был вроде бы ничем не примечательный. Дуло, курок, рукоятка в рубчиках, чтобы удобнее было держать. По учетам нашим не проходит, только что проверили. Эксперт кивнул на ноутбук. Модель старая, чуть ли не 25-го года, но выпущен, скорее всего, в конце 30-х или же в начале войны. Это 640-й. Я по базе данных смотрел. Они у нас даже в войну не выпускались. В основном делались в Бельгии. Однако полностью в рабочем состоянии. Хорошо смазан. Калибр пули 9 мм. В магазине осталось 2 патрона. Сколько всего было до момента использования оружия, установить не представляется возможным. Гэльзы стрельны в разных местах. Кусты вон поломны. Перемещался хаотично. Гущина глядел место происшествия. Не повороном же он полил, прежде чем дул себе в рот сунуть. То вот борьба была. Стрелял он в кого-то. Гільзы есть, а вот пули. Он двинулся вперёд, стараясь не задеть поломанные кусты. Деревья, деревья, мокрые стволы. Есть, крикнул Гущин. Пуля в стволе застряла. Вокруг дерева засуетились эксперты. Обставлено как самоубийство, хмыкнул Ануфриев. Этот кровопотёк у него на животе. Знаете, откуда он? Его сбили с ног, а потом, когда он лежал на земле, коленом ему надавили на живот и засунули дуло пистолета в рот. На пистолете есть отпечатки, смазанные, похоже, что его, причём только на рукоятке. При вскрытии надо тщательно проверить раневой канал. В каком положении он находился, когда был совершён выстрел? Уверен, он не стоял, он лежал на земле. Выстрелов никто не слышал, спросил Гущин. Свидетелей происшествия нет, парк вечером практически пуст. Муровец потёр подбородок. На смотровой площадке никто ничего не слышал. Охрана на вилле приёмов тоже, тут приличное расстояние до неё. А наверху есть шашлычная. Так вот, хозяин её вроде слышал поздно вечером какие-то хлопки, но подумал, что это петарды пускают. Тут на горах часто молодёжь этим забавляется. «Личность мы сразу установили. Жуковский Владимир Николаевич. Права и техпаспорт у него в машине. Из вещей, кажется, ничего не пропало. Только нет его мобильного. Искали везде, так и не нашли». «Вы знаете, чей он родственник?» — спросил Ануфриев. «Да вроде как самого». «Вроде как. Но вы даете, майор». «Да что-то не верится», — хмыкнул Муровец. Если бы самого Алексея Жуковского был родич, то не на Фоксе задрипанном ездил бы, а на Мерсе или ещё на чём покруче. У него в документах карт пластиковая, пропуск в его фирму. Там он значится как менеджер всего на всего. А родич самого Алексея Жуковского был бы каким-нибудь банкиром или директором. Потерпевший, младший брат Алексея Жуковского, тихо сказал Ануфриев. По нашим данным, у них были натянутые отношения. Но тем не менее, он его родной брат. И это никакое не самоубийство. И убит он в тот самый вечер, в том самом месте. Прошу это учесть, когда сам Алексей Жуковский находился здесь же, на Воробьёвых горах, на вилле Приёмов. Вчера вечером там проводилось официальное мероприятие. А как потерпевший тут оказался? спросил Гущин. Ехал на встречу с братом? Может, тот его пригласил? Я не думаю, что потерпевший получил приглашение. Мероприятие было официальным, я же сказал. Ануфрий вподжал губы. Оружие чудное, хмыкнул Гущин. Где он только его взял? А может, это и не он тут палил, а в него? Нет, судя по всему, стрелял именно он. Ануфрий присел на корточки, осматривая ботинки Жуковского. Бегал, метался, как будто спасался от кого-то. И палел. не попал вот только. А потом его настигли, сбили с ног и застрелили из этого браунинга. Оружие чудное, повторил Гущин. Дай-ка ещё на него взгляну. И выходит, что довоенный ещё браунинг. Не наш. Номер так, всё как положено. А это что тут с левой стороны на рукоятке? Выщербленка. Считайте, что особая примета, сказал эксперт. Я её осмотрел, она свежая. Свеже? То есть появилась или сделана на рукоятке совсем недавно?